Варя. Утро началось ужасно. Будильник я не ставила. К чему он безработный? Рассчитывала в какое то веке поспать до обеда, но не тут-то было. Курьер позвонил в восемь, видимо, решив осчастливить доставкой меня первую. Склад у него, что ли, поблизости? Закутавшись в одеяло, я побрела будить спонсора моих мешков под глазами. Из-за него же все. И злость, заставлявшая ворочаться и считать вместо овечек отрубаемые горы ночью головы, И сон дурацкий, который даже мимолетно вспоминать не хочется. И подъем ни свет не заря. Все изорорка. -за Это все он виноват. Ну и я. Самую чуточку. Сама же себя перехитрила. Думала, отдав дракона на растерзание соседки, устроив веселый вечер ему, а получилось что себе. Не знаю, что меня больше зацепило в происходившем. Довольная улыбка гостя, узревшего Линду, или ее мгновенное преображение из чопорной старой девы в говорливую кокетку. Было удивительно наблюдать, как наша сверхправедная любительница сплетен внезапно превратилась в блудливую кошку и начала петь дифирамбы, развесившему уши коту, облизывая при этом голодным взглядом его фигуру. Более того, Линда от него еще и раздеться потребовала. А зачем? Чтобы длину штанин и объем талии замерить? Для этого обнажаться не требуется. Испугавшись, что прирожденный стриптизер сейчас себя все снимет, я вмешалась нечего моего дракона лапать я уже все что надо у него обла замерила как представила ее руки на его груди чуть током сама себя не шарахнула пальцы заискрили помимо воли пришлось спрятать их за спину но гости оба ничего не заметили ибо были заняты друг другом Р -р -р! Признаться, мне в этот момент очень захотелось вытолкать соседку в зашей, а рорку заказать в отмеску что-то серое и нелепое, чтобы спесь сбить. Но пришлось терпеть, раз уж сказала, что Линда с выбором одежды поможет. Битый час потом созерцала, как эти двое в монитор пялятся, усевшись рядышком, будто два воробья на проводе. Так бы чем-нибудь. Когда гостья наконец ушла, позабыв, между прочим, свою банку с сахаром, я объявила отбой. Отправила дракона осваивать родительскую спальню. Диван на этой каланче, увы, оказался короток. И ушла к себе. Жаль, нельзя там забаррикадироваться, пока иномирные змеи не самоликвидируются. А что? Чем дальше, тем горячее становится мое желание от него избавиться. Вдруг, превратившись в навязчивую идею, оно перебьет таки незнамо что загаданное во время ритуала. Сейчас вот загляну в комнату, а там пусто. Только футболка валяется. Как бы не так. Бордовая лужица действительно имелась, чинно свисала со спинки стула в компании штанов, провокационно посверкивающих дорогущими пуговицами. Но если б сверкали только они? Рорк, вытянувшийся по диагонали на кровати, по уровню провокации мог бы дать фору алмазному фонду. На гладкой загорелой коже дракона то здесь, то там вспыхивали золотом контуры чешуек. Простыня сбилась и демонстрировала куда больше, чем прикрывала. Спасибо, что он хотя бы не на спине спал, а на животе, подмяв под себя подушку. Руки так и чесались подойти поближе и потрогать. Надо же узнать, ощущается ли это чешуя, объемная или просто картинка. И я бы, может, поддалась соблазн. В смысле, научному интересу, но представила, как отреагирует едва протравший глаза мужчина при виде закутанной в одеяло мумии, нависшей над ним и пытающейся отклупать кусочек кожи на память. Прибьет же спросонок. Нет уж, пойду я, пожалуй, пока за сосерцанием обнаженки не застукали. С этой здравой мыслью я шагнула к двери, но тут снова предательски зазвонил телефон. Таланова, что за дела? Раздался недовольный голос начальницы. Где тебя носит? Почему не на работе? Э, Ээ... а разве меня не уволили?